ЧАСТЬ 3 Ближе к вечеру стало ещё холоднее, снег пошёл гуще, даже повис легкий туман. Даляон сидела на пассажирском сидении, закутавшись в плед. «Почему ты так позорно отступил, Трос?» С упрёком посмотрела она на Хьюи. «Ты серьёзно думаешь вернуться? Может, ты и предрасположен ощущать удовольствие от телесной боли? А вот я не хочу снова кататься туда-сюда по этой чертовски раздражающей горной дороге». Юноша досадливо цокнул языком. Дорога была скользкой и покачал головой. «Я тоже не собираюсь испытывать неприятности. Кроме того, нет у меня такой предрасположенности». «Тогда что будем делать?» «Думаю, поблизости найдется пустующая вилла. Заночуем там», — ответил Дисварт и указал на ряды крыш впереди по дороге. Ни дымка над трубами. В такое время года практически все дома пустовали. «А ведь я говорила, что голодна!» Надулась Далиан. Теперь, когда проблема ночлега была решена, Далиан стала злиться на то, что не получит горячую пищу. Хьюи коротко ответил. «Возможно, мы найдем что-то вроде консервов или печенья». «Консервы. печенье Девушка скорчила такую гримасу, будто пришел конец света. Вскоре машина остановилась перед подходящей виллой, Старым, но относительно целым зданием в неприметном месте. Ворота были заперты на замок, однако попасть внутрь без труда удалось через дыру в деревянном заборе. Также не составило проблем отыскать на заднем дворе топор для колки дров и сломать запор на двери черного входа. «Мы что, ворами прикидываемся?» Недовольно поинтересовалась Далиан, дуя на от холода руки. Хьюи усмехнулся. Я оставлю плату за сломанную дверь и ночлег. По-настоящему ворами придётся прикинуться посреди ночи. Хочешь тайком проникнуть на виллу Ленца? Спокойно спросила девушка. Удивлённый спутник обернулся. Ты поняла? Такое уж у тебя мышление. Тебе подходят столь низкие поступки. Не будет лишним заметить, что в этом твоё призвание. Неудачный комплимент. Устало покачал головой Хьюи. Я просто хочу заглянуть ненадолго в поместье. Если мистер Ленс действительно пишет рукопись, нам незачем спасать его. А как тогда объяснить письмо? Да, знаю. Не думаю, что это обычный розыгрыш. Кроме того, ты тоже поняла, да, да, Лен? Да. Жены Ленни Ленса не должна быть здесь. Пять лет назад Ленс потерял первую жену и продолжил вести холостой образ жизни. Этот факт всем известен. К тому же столица волков как раз ей и посвящалась. Хьюи вызвал в памяти встреченную во дворе Паулу и глубоко вздохнул. «Но тогда кто она? Кто эта женщина, которая называла себя женой Ленни Лянца и мыло запачканный в крови животного топор?» Да Далян ничего не ответила. Вечерело, окутанный туманом пейзаж, неторопливо погружался во мрак.